Глава 3. Существование и определение. Господин Рэн, вы пришли по какому-то делу? спросила сидевшая за стойкой Шейла, когда я подошёл. На лице было подозрение, в это время я редко появлялся. Я ещё не взял задание и даже если получу информацию, ничего брать не буду. Так что она не понимала, что я здесь делаю. А в общем, я спокойно ответил Шейле. Да, «По делу. Хочу встретиться с главой гильдии. Можно?» После моих слов на ее лице появилось удивление. «Господин Рен, вы уверены? Я догадываюсь, зачем вы пришли. Но глава гильдии не наивен». Ее слова можно было понимать по-разному. Я не просто так пришел повидаться с главой гильдии. Он мог понять, кто я такой. Потому я и переживал. Однако покачал головой. «Я знаю. Но я ничего плохого не сделал. потому думаю, что голова войдет в мое положение. Сказал я. Шейла с подозрением смотрела на меня. «А мне кажется, что сделали...» Сказала она. Конечно, повторная регистрация – не такой уж и серьезный проступок. Но Шейла была права. Поступил я плохо. Но это мелочь, так что как-нибудь выкручусь. Конечно, повод до переживания есть, но мне кажется, что это не такая уж серьезная проблема. Но плохих людей тут хватает. В общем, позволь увидеться с главой гильдии. Повторил я, и на лице Шейла мелькнула тревога. Раз вы так уверены, то никаких проблем быть не должно. Хорошо. Прошу сюда. Она поднялась и попросила следовать за ней. Тук-тук. Шейла постучала в дверь, к которой мы подошли. Глава, это Шейла и Варс. Сами желают увидеть талантный рейс медного ранга Рент-Фивье. Я прививаю его. Сказала она. И произошло ответ. Антюри спедоваран гарант и вье. Понял. Пусть заходит. Голос был глубоким и резким, но чувствовалась лёгкая неуверенность. После такого ответа Шивардюленя от широко открыла глаза. "Слушаюсь", сказала она, открыла дверь и впустила меня. Сама нам ходить не стала, а закрыла дверь, и я услышал её шаги. Похоже, она направилась назад. Поседья комната за столом сидел мужчина. Не стоит и говорить, что это был глава гильдии. Большая часть глав гильдий это поддевшиеся поколения ресницы сотрудники. Это было серьёзное положение. Однако мужчина всем своим видом вызывал противоположное впечатление. Руки крепче, чем у опыта ховантиристов. Нет, они скорее были огромными. На левом глазу был вертикальный шрам, а тело под свободной одеждой было огромным. и свет в правом глазу говорил, что он не простой чиновник, а воин. Извергаемые амбиции не позволяли увидеть в нем начальника на гражданской службе. Когда-то он был авантюристом, отошедшим от дел из-за травм. Когда он собирался вернуться домой, его задержал Грандбастер Гильдии и предложил пост. Такой вот необычный карьерный рост. Здорово, что после ухода с работы авантюриста ему предложили работу в Гильдии, но назначение было и правда серьезным. Было много недовольства. И после того, как он вступил в должность в гильдии Мальта, было неспокойно. Но когда я стал мантиристом, всё уже успокоилось. И здешняя гильдия уже была лучше, чем многие другие. "Из-за вот этого мужчины?" "Хм, это ты?" "Да, позволь представиться. Я гоги гильдии Мальта, Вольхельман. Рад познакомиться. Авантрис Меддоворанга Рен Певье." Почёркнул слова, обертился ко мне вот. Чувство такое, что по мне попал суровый первый удар. Слова главы гильдии Вульфа Хеллмана заставили меня задуматься. Почему он сделал ударение, но рад познакомиться. Это очевидно. Это не первая встреча. Это он хотел сказать. Понятно ведь. Вопрос лишь в том, как много он знает. Но стоит считать, что достаточно. Все же я живу в этом городе, а через них проходит много разной информации. Гильдия. Здесь есть дело Рентофайны и все, что делал Рен Пювье. Вообще, если подумать, не сложно догадаться, что это один человек. И даже странно, что никто меня пока не раскрыл. Правда, я не такая уж важная птица, чтобы мной кто-то начал интересоваться. Разве что старые знакомые, но им я уже рассказал. Остались лишь знакомые, которых и друзьями сложно назвать, но они знают темную сторону профессии авантеристов. Если не появлялся, значит мертв. И вот так они сухо размышляют. А дальше их либо не волнует, что кто-то пропал, либо они не хотят говорить об умершем, потому что слишком тяжело. Даже при всём при этом я не думаю, что не может такого быть, чтобы никто не догадался. Слухи-то должны были расходиться. Но что странно, я их вообще не слышал. То есть кто-то всё скрывал. Так я предположил. И этот кто-то Что не думай, это лишь предположение. Буду притворяться, что ничего не понимаю, и попробую проверить. Я сказал. Да, рад познакомиться, глава. Я Рэнд Вивье, ландерист медного ранга. Спасибо, что наше время до встречи со мной, хоть я и явился так внезапно. После тех слов на лице Вульфа было легкое раздражение. Ладно, хватит. Ни к чему это. Не нравятся мне эти глупости Рэнд Файна. Я знаю, зачем ты здесь. Ты же дважды зарегистрировался. «С этим мы разберёмся, так что рассказывай», — сказал он, перескочил через все попытки извернуться. Он меня перехватил от дыхания, а потом я сказал. «О-о-о чём вы?» «Сказал же, хватит!» «Похоже, ты так и не убедился». «Ясно. Мы же почти не встречались. Да и не общались. Но я всегда наблюдал за тобой». Ты знал об этом? Не знал, но теперь знаю. Нет. Я и раньше знал. Но всегда считал его слова: "Не хочешь присоединиться к гильдии с шуткой". Мне всегда казалось, что он шутит. Но услышав слова Шевы, я понял, что Вольф был серьёзен. Не знаю, что он во мне разглядел, но мужчина точно присматривался ко мне. Так, и что происходит? Пока я думал, Вольф продолжал. Когда ты пропал, я больше всех удивился. Подумал, что ты что-то скрываешь. Спрашивалась, почему? Ну, если бы ты ушёл из авантюристов, я бы предложил тебе работу в гильдии. Да только ты перед этим успел исчезнуть. Ну, тот можно было подумать, что ты умер. Ты ведь авантюрист. Такое бывает. Я всё же я был шокирован. Ведь я потерял такого животного сотрудника, который мог выполнять мою работу и снизил смертность авантюристов в мольте. Нет, никуда я не уходил. а он думал, что я за 10 лет ничего не достиг и решил уйти. Вот только моя одержимость куда сильнее. Понял, о чем я думаю, Вольф продолжал. Но пока руки-ноги на месте, ты бы не ушел. Но с годами тело начинает двигаться медленнее. Ты мог серьезно пострадать и уже не выздороветь. В таком случае и дальше оставаться авантюристом не выйдет. Тогда придется искать другую работу. Я подумал, что ты будешь не против остаться поблизости, потому хотел, чтобы ты стал сотрудником гильдии. Что думаешь? Это было как-то странно. Хотя если пострадаешь и не сможешь больше оставаться авантюристом, это вполне верный вариант. И мне бы хотелось оставаться где-то поблизости. Мне нравится работа авантюристов. Вольф продолжал. Я могу такое предположить. По мне же заметно. Я больше не мог быть авантюристом, но могу взрастить следующее поколение авантюристов. Я не думал, что гильдия наймёт меня. Но никто не знает, что в жизни может случиться. И авантюристы считают, что вместо того, чтобы на Диме стояла какая-то элита, пусть лучше это будет бывший авантюрист, который их понимает. Грандмастер Гильдии Иолана тоже бывший авантюрист. И я подумал, я могу тоже сделать с тобой. Я понимал, что он пытается сказать. Вопрос лишь в том, как он понял, что это я. Если честно, глава гильдии не мог пригодиться к каждому авантюристу медного ранга. Никакого времени не хватит, чтобы изучать несколько сотен человек. У годовой гильдии не так много свободного времени. Однако Вольф сказал: "Я заметил тебя. Я просматривал отчёт по экзамену на продвижение до медного ранга и подумал: а вот он. Есть я. Кто проходит с махо. Это здорово, но как это сделано? Не так много новичков, которые осторожно и идеально обходят все коварные места. Это должен быть кто-то опытный и сильный." И я посмотрел на имя. Рен Певье. Сложно было о нём вспомнить Рен Тафайта. А, верно. Он объяснил всё очень понятно. Он уже давно понял, кто я такой. Я и не скрывался особо, но была более серьёзная причина. Стер полностью изменить имя. И после регистрации сразу же стоило перебраться в другой город и работать там. Когда в городе столько знакомых, сложно утверждать, что получится скрыться. Ну именно поэтому те, кого я могу назвать друзьями, сразу же все поняли. И в гильдии мы разговаривали о повторной регистрации. И во время этих разговоров было понятно, кем является человек. Я не знал толком, что за человек глава гильдии, но я знал, что с ним в нашей гильдии было меньше преступности и смертности демонтиристов снизилась. И о нём у меня сложилось впечатление, что он не тот, кому нельзя рассказать. Потому казалось, что он поймёт и поможет. Пусть это было предположение, но мне казалось, что он может заметить, если захочет. Хотя, конечно, я не молился о том, чтобы он всё понял. Просто подумал, что если он обратится ко мне, то и ладно. А он заметил, но ничего не сказал. Ну и ничего плохого не сделал. Конечно, вульф из тех, на кого можно положиться. Но до начала надо всё же пока поговорить и многое обдумать. И только поэтому вы поняли, что я Рентфайна? Как-то грубо предполагать такое из-за одного имени. Рентом ведь звали когда-то Святого. И Евье в этой стране немного. Но в Империи это распространенная фамилия. Сказал я, и мужчина кивнул. Конечно, не только поэтому. Есть и другие доказательства, подтверждающие, что ты Рентфайна. Твой стиль боя и то, где ты живешь. Да, хотя бы моя интуиция. Хотя это уже мое личное мнение, и я не буду винить тебя, Рентафайну, в том, что ты повторно зарегистрировался и скрыл, кто ты такой. Но хочу знать причину. Конечно, ты никогда не был талантлив, и были определенные опасения за твое будущее. Но это не повод испытывать отвращение к себе. У тебя хорошее отношение с авантюристами этого города. Ты даже неплохо владеешь с информаторами. Да и жители при виде тебя готовы были фруктами и овощами делиться. Потому я не понимаю, почему ты надел эту робую маску и прикинулся другим человеком. И я был авантюристом. Много всего пережил, повидал людей с разными обстоятельствами. Тебя преследует какой-то аристократ? Или из-за какой-то страшной тайны ты не можешь показать своего лица? Вот о чем я подумал. Но мне кажется, что дело не в этом. Я хочу знать. Расскажи. Это просьба. Взамен получишь помощь. Неплохое ведь предложение?» Под конец Вульф почти умолял. Не знаю, сколько в его словах правды. И все же мне кажется... Конечно, это может оказаться ловкой, но я хочу ему доверять. Да и он довольно близко подобрался. Я смог развеять подозрение, но меня преследовал анев. И то, что я вампир, серьёзный секрет. Но что я могу рассказать? Могу ли довериться? Никак не могу избавиться от тревоги, что если скажу, что вампир, он меня убьёт. Хотя был больше не авантюрист, но когда-то был силён. Не знаю, какой был у него ранг, но судя по амбициям, даже перестал быть авантюристом он сильнее меня. Само убийство говорить перед таким человеком, что я монстр. Но после всего у меня появилось желание обо всём рассказать. Всё же он добрый человек. То, чего я себе рассказывать не хотел, он может принять, что я вампир, и что-то предложить, что я смогу принять. Это и есть самая настоящая забота. Так я в главу гильдии вампиристов нигде не было. Обычно они заняты всякими заговорами и мошенничеством. Это основа вампиристов. А мне он предлагал помощь. Поэтому было ясно, что он хороший человек. Я всё ещё сомневался, но из моего рта вырвались слова. Можете доказать, что я мог вам доверять? Всё же повторная регистрация это нарушение правил. И может и глава гильдии допустить это. Вольф обернулся. Начну со второго. Ты ведь и сам сдаешь. Повторная регистрация не такое уж серьёзное нарушение. Как им бы сурово ни было нарушение, за него грозит запрет на несколько дней принимать задания, или же придётся выплатить штраф. Не о чем переживать, понимаешь ведь? сказал он. Тут он был прав. Аволь продолжал. А вот первая часть. Я могу ли уж просить довериться мне? Я могу подписать магический договор. Я никому не расскажу о том, что ты скажешь. Если заключим договор, можно обсудить все спорные моменты. Ну, можно утверждать, что твой секрет не просочится. И если же ты всё ещё не можешь мне доверять, если не могу, Спросил я: "Но уже этого было достаточно". Я не думал, что он сам упомянет магический договор, но его нельзя было нарушить. В таком случае не будет сомнений в доверии. Нельзя сказать, что вообще нельзя этого избежать, но я благодарен за такое доверие. И всё же Оввь продолжал: "Я расскажу мой секрет. Знаешь, раньше до одной часто смеялись. Когда я был авантюристом, у меня была цель Все считали это шуткой, но я был серьезен. Кто-то забавлялся, кто-то насмехался, но я для себя все решил. Однако я не жалею своей мечте. Знаешь, Рэнд, я хотел стать авантюристом мифрилового ранга. Потому ты меня и заинтересовал. Ты такой же, как и я. Может, это и не что-то важное. Для кого-то другого. Желание стать авантюристом мифрилового ранга. на днём наспехаются, и никто не воспринимает его всерьёз. Это глупость, присущая только новичкам. Да, так её видят все. Но по глазам Вольфа было ясно, что он говорил серьёзно. Было что-то близкое в человеке с той же целью, который разочаровался в собственной силе. После этого я не мог сказать, что не доверяю ему. Для меня это вся мечта, ради которой я живу. Пусть говорят, что это глупо и наивно, и всё же я Хорошо. Я хочу вам верить. Глава гильдии Вой. Сказал я и кивнул.